Форостье принял его высокомерно, как принимают подчиненных. — А, вот и ты. Отлично. У меня есть для тебя несколько поручений. Обожди минут десять, я сперва кончу мою работу. И он продолжал начатое письмо. На другом конце большого стола маленький человечек, очень бледный, очень жирный, лысый, одутловатый, с совершенно белым блестящим черепом, писал, уткнув нос в бумагу вследствие сильной близорукости. Форестие спросил его, «Скажи-ка, Сен-Потен, в котором часу ты пойдешь интервьюировать наших клиентов?» «В 4. Ты возьмешь с собой Дюруа, молодого человека, стоящего перед тобой, и откроешь ему тайны нашей профессии. Хорошо». Потом, обратившись к Дюруа, Форестие прибавил, «Ты принес продолжение статьи о Алжире. Начало имело большой успех». Дюруа смущенно пробормотал. — Нет, я думал, что у меня найдется время после обеда. У меня было столько дел, что я никак не мог. Форостие пожал плечами с недовольным видом. — Если ты не будешь аккуратен, ты рискуешь своим будущим. Старик Вольтер рассчитывал на твою статью. — Я скажу ему, что она будет завтра. Если ты думаешь, что тебе будут платить за безделье, то ты ошибаешься. После некоторого молчания он прибавил «Надо ковать железо, пока оно горячо, чёрт возьми!» Сен-Потен поднялся. «Я готов», — сказал он. Тогда Форестье, развалившись в своём кресле и приняв почти торжественную позу, чтобы дать надлежащее распоряжение, обратился к Дюруа. «Так вот, у нас в Париже уже два дня находится китайский генерал Ли Чанг-Фу, остановившейся в континентале. И Раджа Топосаиб Рамадерау Пале, остановившейся в гостинице Бристоль. Вам надо с ними поговорить. Потом он обратился к Сенпатену. Не забудь главных пунктов, на которые я тебе указывал. Спроси у Раджи и у генерала, что они думают о маневрах Англии на Дальнем Востоке, о ее колониальной и захватнической политике. «Есть ли у них надежды на вмешательство Европы вообще и Франции в частности?» Он помолчал, потом прибавил в сторону. «Нашим читателям чрезвычайно интересно будет знать, что думают в Китае и Индии по поводу вопросов, так сильно волнующих сейчас общественное мнение». Затем он добавил, обращаясь к Дюруа. «Следи за тем, как это делает Сен-Потен. Он великолепный репортер» и старайся научиться выпытывать у человека все в течение пяти минут. После этого он опять с важным видом взялся за перо, с явно выраженным намерением установить известные границы и указать надлежащее место своему старому товарищу и новому сослуживцу.